Часть 5. Глава 30 В деревьях пели последние в этом году цикады. Уже несколько недель дальняя часть кладбища была усыпана их почти невесомыми тельцами. Эти насекомые отличались своеобразной красотой. Они были полностью зелеными, но стоило немного повернуть их, и они начинали переливаться серебристым или голубым. Иногда личинки цикад могли пролежать в земле 10 лет, прежде чем выбраться на поверхность. Во всяком случае, так утверждали некоторые люди. Вчера Блэкборн сходил к дому Летфордов и увидел, что поспели яблоки сорта гала. Блэкборну нравилось, что яблоки созревают в разное время. Первыми — сладкие гала, последними — терпкие Гренни Смит. Некоторые плоды уже опали. Помятые паданцы облепили осы и шершни. Два яблока, которые сорвал Блэкборн, оказались в самый раз. Приятный хруст Обилизна мякоти такая же яркая, как и ее вкус. Он всегда любил это время года, когда мир, словно спешил показать особую щедрость перед тяготами холодной зимы. Еще немного теплых дней, а потом воздух посвежает, избавившись от летней мягкости. Блэкборн закончил работать граблями и посмотрел в сторону магазина. Теперь Джейкоб приходил на кладбище только по средам и воскресеньям, но сделал исключение 23 августа, на день рождения Наоми. Друзья по-прежнему после каждого визита сидели на крыльце, но теперь беседовали о Наоми более осторожно, словно игроки в покер, которые стараются не раскрывать карты. После угрозы миссис Хэмптон Блэкборн больше ни разу не говорил о Кларках. Джейкоб о них тоже не упоминал. В день рождения Наоми Агнес Диллард не привезла бархатца на ее могилу. Значит, Кларки, где бы они ни были, решили впредь думать о живых. Но Блэкборну не верилось, что они или хотя бы одна Лайла однажды не приедут. Во второй половине дня прикатил грузовичок Роберта Грина, который привез памятник на могилу Александра Пятигрю. Выкопав углубление, Блэкборн помог выгрузить надгробие из кузова. «Тяжелый!» — предупредил мистер Грин. Дважды каменотес едва не выпустил памятник из рук, и Блэкбранд чуть пригнулся, чтобы перенести вес на себя. Установив камень, мистер Грин утер лоб носовым платком. — Но ты селач, сказал он и ухмыльнулся. — Тем парням из бильярдной стоило бы заглянуть ко мне. Я бы их предупредил, чтобы не связывались с тобой. Мистер Грин опустился на колени и утрамбовал ладонями землю вокруг памятника потом встал и оценил результат дочери пятигрю потребовали чтобы имя и фамилия были в одну строку и на отрез отказались что то менять потому что у их матери на памятнике сделано так же пришлось выбивать буквы вплотную друг к другу но кажется получилось неплохо на севере говорят у многих имена длиной по десять а то и двенадцать букв не позавидуешь тамошним каменотесам. хорошая работа похвалил блэкборн разглядывая памятник Особенно мастеру удалась возвышающаяся над каменным основанием округлая середина тимпана с парой боковых чаш. Блэкборн вспомнил, как рисовал тимпан для Наоми. Она сказала, что ей он напоминает старушку, накидывающую на плечи шаль. Действительно похоже. Когда они вышли за ворота, блэкберн спросил, не собирается ли Грин ехать обратно в Блоуэн Крок: «Тебя подвести? Да, нужно купить стекло и новый регулятор для церковной печки». «Да, самое время», — кивнул мистер Грин. «Залезай!» Когда они проезжали мимо магазина Хэмптонов, каменотес спросил у Блэкборна, как поживает Джейкоб. «Лучше». «Рад слышать», — сказал Грин. «Ему многое пришлось пережить. Да и его родителям тоже». Когда Блэкборн не ответил, старик замолчал. Грин высадил его перед хозяйственным магазином Уивера, на двери которого висело объявление В понедельник магазин не работает. День труда. Блэкберн всего раз побывал в блоуинг после драки с Билли и Троем. Машина Билли опять стояла перед бильярдной могилла. Но если бывшие соученики и заметили Ганта, то снова звать его в бильярдную не стали. Ощущение, что люди боятся тебя не только из-за изуродованного лица, было блэкберну в новинку. Он вошел в хозяйственный магазин. Мистер Уивер, стоявший за прилавком, настороженно кивнул. В дальней части магазина Вероника развешивала оранжевые ценники на грабли, поэтому Блэкборн поспешил отыскать стекло и регулятор. Но расплатиться не успел. Подошла Вероника и спросила, как, по его мнению, дела у Джейкоба. «Лучше», — ответил Блэкборн. «Наверное, до сих пор часто приходит на кладбище», — предположила Вероника, понизив голос. Блэкборну захотелось проскользнуть мимо нее. Но проход был слишком узкий, не так часто, как раньше. Вероника подняла голову. На лице у нее все еще была заметна тревога, но на какой-то миг она немного отступила. Скромно потупив взор, девушка убрала прядь волос за ухо. Мне нужно идти, сказал Блэкбрн. Она последовала за ним к прилавку. Я могу тебя подвести, предложила Вероника, пока ее отец записывал покупки. «Я собиралась сегодня заехать в магазин Хэмптонов, просто поздороваться с Джейкобом и спросить насчет ужина». «Это ведь ничего, да, папа?» «Развлекайся», — разрешил мистер Уивер. «Если увидишь Кору или Дэниела, передай им привет от меня». «Спасибо, но у меня еще есть дела в городе», — сказал Блэкборн, однако Вероника вышла за ним на тротуар. «А Джейкоб когда-нибудь обо мне говорит?» «Иногда». Когда она спросила, хорошо ли отзывается о ней Джейкоб, Блэкборн молча кивнул. «Вот и славно», — заключила Вероника, когда он больше ничего не добавил. «Мне хотелось еще кое-что спросить у тебя». Блэкборн остановился. «Говорят, ее семья даже ни разу не навестила могилу», нерешительно произнесла девушка. «Это правда?» «Мне надо идти», — буркнул Блэкборн и перешел на другую сторону улицы. Когда Вероника уехала, он пустился в обратный путь. Проходя мимо бильярдной могилы, он заметил, что машина Билли Раньона исчезла. Вечером, вставив стекло и заменив регулятор, Блэкборн устроился на крыльце. Когда цикад стало меньше, вернулись звуки, которые они прежде заглушали. Скоро холода заставят умолкнуть лягушек и сверчков, а певчие птицы улетят на юг. «Только совы останутся!» Нарушая своими голосами тишину даже в самые морозные ночи. Была среда, и вскоре на дорожке показался Джейкоб. Теперь он скорее размашисто шагал, чем плелся. Улыбался он не так часто, как до отъезда в Корею, а в глазах не хватало прежней искры. Но все это еще могло вернуться. Джейкоб кивнул другу и вошел на кладбище. Как всегда, он стоял, опустив голову и сцепив пальцы перед собой. Блэкборну не было видно, закрыты ли у Джейкоба глаза, движутся ли губы. Дожидаясь на крыльце, Блэкборн подумал о причинах, заставивших Билли Раньона покинуть бильярдную. Он понимал, что его обидчик еще не успокоился. Блэкборн не удивился бы, если бы на Хэллоуин Билли снова появился у его домика. Раньон наверняка запрет двери машины и не выйдет, но будет сигналить и кричать гадости через приоткрытое окно. Блэкборн вспомнил, как едва не вспорол Билли лицо. В детстве, до элита он был послушным сыном, никогда никого не задирал, не проявлял бессмысленной жестокости, насколько ему помнилось. Но расти он начал позднее, чем большинство мальчишек. Если бы не элит стал бы он похожим на Билли. Мысли блэкберна свернули в другое русло, как часто случалось в последние шесть недель. Он вспомнил, о чем его мать просила родителей Джейкоба. «Ради блага блэкберна сказала мать миссис Хэмптон. Мол, так ему будет проще. Как и в тех случаях, когда мать, собираясь за покупками в блоуэн крок изобретала причина, чтобы взять с собой только его сестру. Джейкоб вышел с кладбища и присел на ступеньке. «Мы наконец-то продали дом, и теперь я уж точно никогда больше и близко к нему не подойду», — произнес Джейкоб. «Мне и так слишком больно». В самом деле, мог бы спросить Блэкборн и даже спросил бы, но Джейкоб заговорил первым. Мама с папой, люди в магазине и в кафетерии. Никто из них даже не упоминает Наоми. Только мы с тобой, Блэкборн, не забываем о ней. Наконец Джейкоб ушел, но Блэкборн остался на крыльце, пытаясь привести мысли в порядок. Скрипнул флюгер. Приближались перемены.